В Мексику он привёз в кино. В мексиканском кино можно узнать почерк Эйзенштейна и Чесс. В Мексике он увидел подпетику революции. Она шла с ними вместе, потому что они были рождены хоть не вместе, но одним мировым процессом. Но существуют деньги, для съёмки их надо достать. Сергей Михайлович снял картину, денег не хватило. Из материала сделали разные картины. Хозяевами в розницу было продано всё до обрезков включительно. Человек, который придумал монтаж аттракционов, был размонтирован в одной из лучших своих картин Мексика. Был растерзан, потому что ему не дали соединить. Человеческое творчество многократно, и культура человечества создаётся не одним каким-нибудь народом. а всеми народами мира. Центральная Америка дала человечеству кукурузу, собак и картошку. Мексика имела большую культуру своеобразную до конца. Эта культура не экзотична, это не собрание отдельных предметов, это целая связанная художественная жизнь и отношение, имеющее свою долгую историю. Мировое искусство имеет своё движение. Эйзенштейн не то, что Диккенс или Грифитц, и даже не то, что другие советские режиссёры. У него, у Довженко, у Пудовкина в общей системе социалистического искусства у каждого есть своё жизненное отношение. Система художественного мышления Эйзенштейна пластична, статуарна и несколько превысист. Она монументальна и скупа в лучших своих вещах. Эйзенштейн не засыпает экраны изображениями, а изолирует их на огромных, пожирающих пространство фонах. Лента, которую снимал Эйзенштейн в Мексике, начинается с показа грандиозных архитектурных памятников и скульптур. Я бывал на выставке мексиканского искусства и был подавлен грандиозной связностью художественного мышления, трудно мне доступного. осложнённого поздними католическими влияниями. Сергей Михауч через искусство показал народ, укрупнив и выделив отдельные объекты, приблизил Мексику к нам, включил её искусство в общее достояние народов. Он показывает сегодняшних мексиканцев, или вернее мексиканцев, от которых нас отделяет полсталетия, на фоне древних памятников. Старые скульптуры оживают приближаются, становятся портретами. Древние пирамиды показывают грандиозность сил народа, люди, которых мы видим, как бы представлены своим искусством. Потом мы их видим как рабов колониализма, зная драгоценность этих людей. Столкновение крестьян с плантаторами это не столкновение культуры с безкультурием, а высокой культуры Мексики. со слабым отблеском европейской культуры, одичавшей в руках колонизаторов. Натуры мало. Всё время повторяются одни и те же заросли, кактусы, одни и те же плантации, камни, укрепления. Людей немного, и столкновение становится необыкновенно драматичным и личным. Грандиозная монументальность картины несколько ослаблена игрой актёров, изображающих плантаторов, и пустиковостью девушки, которая пошла на охоту за человеком и погибла. Она злая, но не страшная, она никакая. Недаром она даже не умирает в кадре, это заменено изображением конотье, прокатившегося через кадр. Новая художественная система ещё не до конца создана, но так грандиозно, что побеждает зрителя. От Мексики К Александру Невскому и Ивану Грозному идет путь художника. Лента проста, как пирамида, и так же прочно стоит на земле. Об одной мексиканской встрече Эйзенштейна передаю со слов художника. Мне Маяковский про Мексику рассказывал даже как будто сордясь, что ему приходится говорить о таких невероятных и экзотических вещах. Для того, чтобы они не были экзотически, о них надо рассказывать или длинно, или в стихах. Длинно не умел рассказывать Маяковский.